Глава, седьмая. Зажмурившись, посмотрела снова, надеясь, что Химера исчезнет. Увы, сэр Энтони Фэммор не желал струйкой дыма вознестись к потолку. Из плоти и крови он стоял на пороге комнаты и высматривал меня. Кого же еще? На мгновение показалось, Эрик все подстроил. Именно он привел сюда батюшку. Сейчас вероломный красавчик отойдет в сторону и громко крикнет «Ату ее!» Но Эрик поступил благородно. Как мог, спрятал меня от орлинного взора родителя. Неужели действительно хотел спасти? Бросил перспективное место, лишь бы я не досталась Олбани? Ох, что же ты делаешь, Эрик? Я же могу влюбиться. Но пока я трусливо пряталась за спиной Арана младшего Пальцы с такой силой сжимали его фраг, что еще немного, и материя треснула бы. «Успокойся, не привлекай внимания», — не оборачиваясь, шикнул Эрик и нервным движением высвободился. «Поздно». Отец не произнес ни слова, а все догадались, за кем он приехал, предвкушали скандал. Даже оркестр умолк и бросал косые взгляды на юного специалиста, и перспективную невесту в одном лице, которая на поверку оказалась не таким уж специалистом и не такой уж перспективной. Судорожно вздохнув, я расправила плечи. «Хватит прятаться, Джейн. Лучше сразу объясниться и покончить со свадебным фарсом. Ты подожгла академию, неужели не совладаешь с собственным отцом?» И я решительно поднялась, вышла из-за спины Эрика. «Мне не 10 лет, мне двадцать три». Я имела полное право ответить жениху отказом. Уехать куда угодно, не спрашивая разрешения родителей. Однако при взгляде на отца доводы рассудка разлетелись в дребезги. Мной снова овладел страх. Нет, баронет Феммер не отрастил крылья, не плевался ядом, даже не освоил метание молний. Роста -то тоже остался прежнего на пол ладони ниже Эрика. Ни отряда суровых телохранителей за спиной, ни короны на голове. Батюшке этого не требовалось. Достаточно было его присутствия, чтобы фантазия и чувство вины, неприятно признавать, но я действительно заставила родителей волноваться, вынудили сердце биться где-то в желудке. Отец явился на бал с дороги, не успев переодеться. Забрызганные грязью высокие сапоги и полы плаща сомнительной чистоты диссонировали снарядами местных модников. Прибавьте к этому насупленные брови, квадратную челюсть и недобрый прищур, Получите идеального бандита. Гости старались держаться от него подальше. Словно море, во время отлива они отхлынули от дверей, разбились на грубки и испуганно перешептывались. Кое-кто предпочел и вовсе сбежать через заднюю часть дома. Одна Элеонора не спасала. С величием королевы она направилась к незваному гостю и потребовала объясниться: Вы ворвались в чужой благородный дом. Тут офицеры, одно мое слово, и вас выставят вон! Пригрозила она. Вот тебе и вдова личного дворянина. Даже отец опешил от такого напора. Правда, быстро спохватился и, сменив выражение лица на благожелательное, потянулся к руке хозяйки дома. Теперь в замешательство пришла Элеонора. Судя по румянцу на ее щеках, руки ей давно не целовали. Прошу, покорнейше простить миледи. Я ни в коей мере не хотел мешать вашему увеселению. Позвольте представиться. «Сэр Энтони Фэммор. Баронет? Отец вон той?» Он кинул в мою сторону беглой невесты. Желание слиться со стеной, а еще лучше провалиться сквозь пол, стало нестерпимым. Покусывая губы, я каким-то чудом сохраняла внешнее спокойствие. Вот уж Натан порадовался. Наверняка сто раз поздравил себя с прозорливым отказом. Куда он, к слову, подевался? Почему не спешит обеспечить баронету ночлег, Я одолжить лошадей для транспортировки беглянки в столицу. Повертев головой, убедилась, несостоявшийся жених пропал. Только что дулся в углу, вместо того, чтобы танцевать, и испарился. Не иначе бегал отцу дорогу показывать, предводитель дворянства хренов. Ведь если не подсуетиться, не сплавит меня Ричарду, брекинские свахи не отвяжутся. Они упорные, по себе знаю. Ты их за дверь, а не в окно. Злость помогла встряхнуться. Я больше не ощущала себя загнанным в угол зверем. Отец напрасно старается. Я никуда не поеду. Потребуется устрою очередной скандал. Хоть десять. Заодно окончательно погублю свою репутацию и смогу спокойно пожить для себя. Надоело бесконечное сватовство. Эрик незаметно стиснул мои пальчики. Ну вот, с его поддержкой я окончательно готова разрушить мир до основания. Доброго вечера, батюшка. Невозмутимо шагнула вперед в центр стихийно образовавшегося пустого пространства, словно на ресталище. Отец кивнул «И тебе здравствуй». «Ладно, предоставляет слово мне. Выскажусь. Позвольте прояснить некоторые аспекты. Боюсь, вы неверно обрисовали ситуацию. Я не обручена». «Полагаю, наши семейные дела не для чужих ушей», — резко оборвал мои откровения отец. «Продолжим разговор в гостинице». Однако я твердо знала, уходить нельзя. Если Ричард не действительно в городе, он мог сговориться с нотариусом и пиши пропало. Но вступать в открытую конфронтацию тоже чревато. Словом, думай, Джейн. На помощь пришел верный рыцарь. Как и положено прекрасному принцу, Эрик ринулся в бой с драконом. Простите, милорд, но, боюсь, вопрос брака Джейн вышел за рамки чисто семейных дел. Арен младший встал рядом со мной, ясно дав понять, на чьей он стороне. Сердце затрепетало, щеки залились румянцем. Я боялась и жутко хотела сейчас взглянуть на Эрика, мой спаситель. За сегодняшний вечер я готова была простить ему все, даже вульгарную Бекки и навязчивую Фелицию. Они целовались там в уголке, когда распаленная выпитым на голодный желудок шампанским, я собиралась пригласить Эрика на танец. Но все в прошлом. Люди меняются, вот и Эрик осознал свои ошибки. Мир перед глазами вновь ненадолго поплыл. Мне грезилось, как мы, держась за руки, прогуливаемся вдоль реки, как я закрываю глаза, губы Эрика накрывают мои». «Лорд Аарон-младший?» — ворвался в сладостные мечты ледяной голос отца. «Вот уж не ожидал». Он не скрывал неприязни. «Еще бы, ведь, по мнению родителей, Эрик тоже виноват в случившемся шесть лет назад». Мог бы вести себя строже, сдержаннее, а не возиться с впечатлительной первокурсницей. «Взаимно, милорд!» Эрик не стушевался, держался с ним на равных. Позаимствовал манеру поведения у собственного отца. Лорд Арен Старший напоминал айсберг. Никто и ничто не могло заставить его спуститься с устоев магического величия. Ну, почти никто. Скромно не стану показывать на себя пальцем. «Так вот», — Эрик вернулся к животрепещущей теме. Леди Джейн не может выйти замуж. Первую причину я озвучу прилюдно, а вторую умолчу. Я уважаю вас, ваше семейство, и не желаю новых слухов. Прошлое с трудом удалось замять. Отец аж воздухом поперхнулся. Под кожей вздулись желваки, кожа побелела от гнева. Но баронет Фэммор не опустился до прилюдной свары. К тому же Эрик для него всего лишь дерзкий юнец. Препирательство, а тем более ссора с ним унизительна, поэтому он промолчал. Я уловила разочарованный вздох за спиной. Похоже, кто-то рассчитывал на бесплатное развлечение. Бои аристократов без правил. Еще бы тотализатор организовали, ставки принимали. «Господа», — крутнувшись на каблуках, Эрик окинул взглядом присутствующих. «Вам известна моя фамилия, титул, но не должность». Увы, при виде прелестной дочери Баронетта я позабыл озвучить цель своего приезда. Итак, я тот самый Выскочка, скучающий про ныра и все прочие метафоры, которыми вы заочно наградили нового начальника службы магических дел. Гости в изумлении ахнули, даже отец удивленно моргнул. Выходит, он не знал. Увы, развел руками Эрик, наслаждаясь коротким бенефисом. «Господин Тренберг совсем плох. Он подал в отставку на прошлой неделе. Министерство магии ее удовлетворило. И вот я здесь, готов принимать дела, выслушивать жалобы и пожелания». Всего за пару минут акции Эрика взлетели до небес. Совсем недавно он был просто симпатичным дворянином, а теперь превратился в дворянина с карьерой. А ведь брекенсы еще ничего о его папеньке не слышали. Сдается, они бы дружно грохнулись в обморок при имени магистра Арена, Того самого магистра, как его обычно называли за глаза. Несмотря на скромный титул, Джеймс Арен регулярно завтракал с королем, пока министры маялись в приемной. «Столичная академия магии — это ведь оплот!» Чего именно запамятовала, на посвящении в студенты говорили. Словом, а бы кого ректором не назначат. «Обо мне и отце дружно забыли». Местные кумушки быстро прикинули, как далеко Эрик продвинется к 40 годам. Перспективы вырисовывались радужные, посему они принялись дружно отдавливать ноги незамужним дочерям. Мол, не хлопаем глазками, переходим к активным действиям. Когда же с придыханием прозвучало имя Джеймса Арена, армия невест ринулась в атаку. Если бы девицы скооперировались, то похитили бы несчастного Эрика и разыграли между собой варлянку. Но в брачных играх каждый сам за себя, поэтому в ход шли иные мирные средства. Кто-то кокетливо улыбался, кто-то обмахивался веером, старательно демонстрируя, как тесно груди в платье. «Спасите, помогите, милорд, не дайте умереть, расшнуруйте корсаж в темном уголке». А там и маменька с папенькой благословить подоспеют. Парочка особо экзальтированных особ и вовсе грохнулась в обморок. Одна, чуть ли не на руки Эрику, пришлось ее поднимать. Воспользовавшись суматохой, отец ухватил меня под локоток и потащил к выходу. На все мои аргументы и протесты у него был всего один ответ «Я так решил». К счастью, Эрик сумел отбиться от первой волны девичьего безумия и перехватил нас в прихожей «Мы не договорили, милорд». Рискуя заработать вызов на дуэль, он вырвал мою руку у отца и заступил ему дорогу. К счастью, батюшка дерзкую выходку проигнорировал. «Свадьбу придется отложить. По контракту Джейн обязана проработать в не три года». «Я покосилась на Эрика». «Он это серьезно? Решить, будто меня против воли отправили в Брекин отрабатывать бесплатную учебу?» «Нет, положим, я не светоч магии, но все оценки честно заработала. Отличные оценки, между прочим, с которыми любую другую с распростертыми объятиями взяли бы». Ладно, без объятий, но и принудительно трудиться в глуши не заставили бы. «Эх, мало я на тебя шампанского вылила, Эрик Арен. Ох, мало!» «И напрасно простила». «Хорошая попытка», — покачал головой отец. «В отличие от меня, он Эрику не поверил». «Только моя дочь не бездарь. Для рода Аронов, возможно, зато каунтский ректор отзывался о Джейн исключительно в превосходной степени. Он же помог мне ее найти». «Ах ты!» — мысленно пожелала вероломному господину Энлиху погореть на аудиторской проверке. «Ну, конечно. С его связями несложно было установить, что некая Джейн Фэммор заступила на службу в Брекине. Эрик нахмурился. Его задел намек отца. «Ничего, переживет. Тут я с батюшкой солидарна. С некоторых нужно сбить корону». Однако Эрик продолжал упрямо стоять на своем... «Все равно я не подпишу прошение об увольнении. У меня нет замены. К тому же на мою сотрудницу оказывается давление». «Аннулируйте запись о приеме и дело с концом. Все равно Джейн надолго бы здесь не задержалась. Что до давления, то сотни девушек ежегодно выходят замуж. Не вижу в этом ничего страшного». Эрик промолчал. Аргументы против закончились. «Пойдем, Джейн». Отец положил руку мне на плечо. «Лорд Аарон, окажите любезность, попрощайтесь от нашего имени с хозяйкой. Передайте, что все было прекрасно. Джейн благодарна за чудесный вечер». Он шагнул к двери, уверенный, что я последую за ним, но просчитался. Младшая дочь вновь взбунтовалась, не сдвинулась с места. «Не стоит заставлять жениха ждать», — попытался ввоззвать к моей совести родитель. «Он и так проявил благородство, согласившись умолчать о твоем недостойном поведении». И тут меня прорвало. Не я обещала Ричарду Олбани жить с ним долго и счастливо. Пусть между собой разбираются. «Хорошо, благородство!» Прошипела я и отступила к лестнице на второй этаж подальше от выхода. «Он в курсе, что моя подпись поддельная? Если нет, я охотно его просвещу. Вы можете обещать что угодно и кому угодно, но «да» за меня сказать не в состоянии». Потребуется устрою голодовку, чтобы меня ничем не опоили. Вы так боитесь скандала? Так готовьтесь к самой скандальной свадьбе года». Тяжело дыша, уперла руки в бока. Сердце билось о ребра. Я рисковала, очень рисковала. Ничто не мешало отцу влепить мне по щечину, ухватить подмышки и, извинившись перед Эриком, утащить в счастливое будущее. Вся надежда на его принципы. Батюшка ненавидела глазку. Именно поэтому мне в свое время удалось перевестись в каунт. Что угодно, лишь бы о фэморах перестали шептаться. И вот ситуация повторялась. Пусть сегодня я никого не подожгла, положение скверное. Оркестр по-прежнему не играл, мои крики слышали многие. Вдобавок на уськанные матерями девицы робко выглядывали из гостиной, дожидаясь удачного момента, чтобы выпросить у Эрика танец. Словом, свидетелей хватало. И к утру Брекина наплела бы паутина слухов а там и до столицы бы докатилась. Полагаю, подобные меры не потребуются. Отец грозно покосился на девиц, и те, ойкнув, отпрянули, скрылись за дверной портьерой. Мне бы порадоваться отмене казни, но я, наоборот, насторожилась. Слишком уж отец спокоен. Где злость? Требование немедленно вернуться в гостиницу. Определенно он что-то задумал. Мимолетная ухмылка, скользнувшая по его лицу, лишь подтвердила худшее опасение. «Признаю, я немного поторопился. Но уверен, познакомившись с лордом Олбани, ты найдешь его приятным во всех отношениях человеком. Он так за тебя тревожился». «С чего бы?» — фыркнула я, заранее наметив пути к отступлению. «Дом не мой, но в некоторых случаях не до этикета. Спрячусь в чьей-нибудь спальне, туда отец зайти не посмеет. А потом...» Немного остыв сообразила, Эрик выдумал про отработку, желая меня спасти. Оставалось надеяться, к утру его пыл не угаснет. Не прятаться же мне вечно под чужой кроватью. Ты пропала без вести. С тобой могло приключиться что угодно. Мы сообща искали тебя. Если бы не господин Энлих, твоя матушка и сестры провели бы еще немало бессонных ночей. Ты о них подумала, Джейн? А вот и нотации. Безусловно, мне жалко матушку и сестричек, даже пустоголовую Луизу, кичившуюся своим старшинством, но не настолько, чтобы стать леди Олбани. «Твой жених здесь, в Брекене, почувствовав мою слабину, продолжал увещевать отец. «Зайди к нему завтра, поздоровайся. Он остановился в той же гостинице, что и ты». «Ну да, другой просто не существует». «Просто поздороваться?» — недоверчиво уточнила я. «Без нотариуса и обручения?» «Просто. Можешь прихватить лорда Аарона, если боишься». Я никак не могла взять в толк, в чем состояла коварная задумка отца. Чашка чая и разговор с третьим лишним замужество не приблизят. Или батюшка надеялся, что я проникнусь заботой и неземной красотой Ричарда Олбани. Увы, на фоне Эрика он в любом случае смотрелся бы бледно. «Так ты зайдешь?» Вкратчиво поинтересовался отец. Пообещала. На первый взгляд все безопасно. Засвидетельствую свое почтение, объясню ситуацию и, и распрощаемся. Если лорд Олба неадекватный человек, а лишенных не женят, он все поймет и не станет настаивать. Тридцать два года прожил без жены и еще проживет. Вдобавок мне казалось, что свадьба — инициатива Виконта. Надоело ему содержать младшего сыночка, вот и заставил посвататься. «Я рад, Джейн. Ты поступила правильно. Благоразумно. Хорошо», — удовлетворенно кивнул отец. «Что ж, веселитесь, дети мои. Бал в самом разгаре. Я бы остался, но, увы, годы. Я ехал без остановок от самой Ории и нуждаюсь в отдыхе. Джейн, как зовут хозяйку дома?» «Леди Элеонора Гиней. рассеянно ответила я. «Мысли крутились вокруг слишком доброго отца». Как бы выяснить, что он задумал? Хоть ночью под дверью подслушивай. Надеюсь, отец снимет несмежный со мной номер. Не станет контролировать каждый вздох. Пойду извинюсь перед ней, заодно поблагодарю за то, что она взяла тебя под свое крыло. Твое исчезновение так всех нас напугало, дочка. Дочка. Так непривычно. За всю мою жизнь отец едва ли сказал мне пару ласковых слов. Еще бы, ведь от меня одно расстройство то магией занялась, то в сына ректора влюбилась, то сбежала. Дочка для него Луиза, образец женственности по-феморски. Красива, мила, в меру учёна, в меру глупа и всегда советуется с мужем и маменькой. Доротея так, серединка наполовинку. Слишком засиделась в старых девах и порой остранный язык. «Чем ты опять недовольна, капризная девчонка?» Воспользовавшись тем, что мы ненадолго остались одни, Эрик приобнил меня. Э, нет. Подобной благодарности ты от меня не дождешься. Шесть лет назад тебе представился шанс. Новый нужно заработать. За героическую оборону, конечно, спасибо, но мог бы стараться активнее и придумать что-нибудь другое. Не называть меня бездарью. Напоминаю, ты мой начальник. И заодно чей-нибудь жених. Высвободившись сама, не знаю, почему направилась в сторону злополучного зимнего сада. Эрик последовал за мной. Все внутри пело. Подумать только. Сам Эрик Арен — отныне моя тень. От его близости кружилась голова. Чуточку, самую малость. Не настолько, чтобы пасть в объятия Эрика. Нет. Сначала я изобрету что-нибудь очень важное. Меня сделают магистром и пригласят выступить в столичной академии. И вот после моей заумной речи в духе Джеймса Аарена да фантазировать не успела, налетела на стеклянные двери. «Ты в порядке?» Встревоженно спросил Эрик. Потерла ушибленные лоб и кивнула. Как глупо вышло. Почему я такая несуразная? Профессиональная неудачница. Едва не разбила нос, на лбу наверняка будет шишка. Вдобавок побаливала колено. Какие теперь танцы? Сидеть в номере и носа не высовывать. «Ну вот, теперь скажут, что я тебя избил», пошутил Эрик и протянул мне платок. «Я его охладил, должно помочь». С завистью ощупала ледяную ткань. Для Эрика подобные фокусы пустяк, а я без огнива огонь не разведу. Поэтому он начальник, а я протираю пыль. «Послушай», — нерешительно начал Эрик. «Мне показалось, словом, будто я видел НАТО на Рурка». Замерла с прижатым к колбу платком. Немыслимо. Эрик знал лорда из конюшни. Сделанным равнодушием пожала плечами... «Да, есть тут такой». «Тебе лучше с ним не общаться», — предостерег Эрик. Я ожидала продолжения, но новоявленный начальник не собирался ничего объяснять. Пришлось спросить самой. «У него сомнительная репутация». Лед помог, шишка не вскочила. «Теперь бы аккуратно задрать юбку, не показав лишнего, приложить платок к колену, иначе весь оставшийся вечер я проведу на стуле». «Отвернись», — потребовала я и быстро проделала манипуляции с коленом. «Так что лорд Рурк тоже сбежал от невесты?» — легкомысленно предположила я, разрешив Эрику повернуться. «Хуже. Он дрался на дуэли и убил человека». «Так вот почему». Теперь все встало на свои места. И затянувшийся статус холостяка, и любовь к провинции. Натану велели не высовываться из Брекена под страхом тюремного заключения. Наверняка лишили основного титула и части состояния. И здешние свахи еще считали его завидным женихом. Кстати, о женихах. А что ты скажешь о Ричарде Олбани? Мы болтали, словно в былые времена. Но на людях придется сдерживаться, иначе поползут слухи, причем самого гадкого свойства. Ладно, если бы ты отказала жениху, «Но если ты слишком тесно общаешься с человеком, который на тебе жениться не собирается, вдобавок с начальником...» «Да ничего не скажу», — озадачил Эрик. «Человек-невидимка какой-то. В последний раз его видели в свете?» — он задумался, припоминая. «Да никогда на моей памяти. Так что ты станешь первооткрывательницей Ричарда, заодно мне расскажешь». «Обязательно», — пообещала я, возвращая платок. «Но потом. А пока я хочу танцевать». «Не беспокойся», — рассмеялась, припомнив наше несостоявшееся воссоединение. «Обойдусь без любви и поцелуев. Остальные кавалеры словно молю потрачены. Ты единственный нормальный». Эрик протянул мне руку и подмигнул. «Давай покажем Брекину настоящие танцы».